Глава четырнадцатая. Окошечко. Несмотря на шум, донесшийся до Сесилии из-за двери, она продолжала спокойно заниматься своим ночным туалетом. Достала из-под корсажа, куда он был засунут наподобие корсетной пластинки, кинжал длиной в пять или шесть дюймов в ножнах из черной шагреневой кожи. Рукоятка кинжала была из черного дерева, украшенного серебряной нитью. То была довольно непритязательная рукоятка, но зато, как говорится, подогнанная по руке. Это было отнюдь не игрушечное оружие, не роскошная безделушка. Сесили вытащила кинжал из ножен и с величайшей осторожностью положила его на мраморную крышку камина. Лезвие у этого кинжала из дамастской стали, великолепной закалки, было треугольное, все его грани искусно заточены. Острым, как игла, кончиком можно было легко протнуть монету, и он бы при этом даже не затупился. Кинжал был пропитан сильным и стойким ядом, так что малейший укол лезвия был смертельным. Когда Жак Ферран однажды усомнился в том, что оружие это и в самом деле столь опасно, креолка в его присутствии проделала опыт на подопытном животном, иными словами, на злосчастной собачонке, жившей в доме. Молодая женщина слегка уколола ее в нос, и бедное животное растянулось на полу, погибло в ужасных конвульсиях. Положив кинжал на камин, Сесилия сбросила свой Спенсер из коричневого сукна, обнажив при этом плечи, грудь и руки, словно женщина в бальном наряде. По обычаю многих темнокожих женщин Сесилия не носила корсета, его заменял ей второй корсаж из плотного полотна, тесно облегавший стан. Ее оранжевая юбка была прикреплена к этому своего рода белому лифу с короткими рукавами и очень открытому. Все это вместе взятое создавало некий костюм, гораздо менее строгий, чем Спенсер, и чудесно сочетавшийся с ярко-красными чулками и шелковым платком, кокетливо завязанным вокруг красивой головы креолки. Ее руки и плечи были удивительно совершенной формы. Две маленькие ямочки и черная бархатистая родинка придавали им еще более очаровательный вид. Чей-то долгий вздох привлек к себе внимание Сесили. Она улыбнулась, обвивая один из своих точенных пальцев прядью вьющихся волос, выбившейся из-под ее шелкового платка. — Сесили! Сесили! — произнес чей-то грубый, но одновременно жалобный голос. И тут же в узком окошечке показалось курносое и мертвенно-бледное лицо Жака Феррана. В темноте зрачки его сверкали. Сесили, до тех пор молчавшая, начала тихонько напевать какую-то креольскую песенку. Слова этой песни были нежны и выразительны. Хотя молодая женщина пела негромко, звуки ее низкого контральто покрывали шум сильного дождя и резкие порывы ветра, от которых старый дом, казалось, вздрагивал до основания. — Сесили, Сесили, повторил нотариус умоляющим тоном. Креолка разом перестала петь, быстро повернула голову с таким видом, будто она только что теперь услышала голос Жака Феррана, и небрежной походкой подошла к двери. — Как? «Любезный хозяин?» — она, смеха ради, называла так нотариус. «Оказывается, вы здесь?» Легкий акцент придавал еще большее очарование ее звонкому и чуть резкому голосу. «О, как вы хороши в этом наряде!» — пробормотал сладострастник. «Вы находите?» — кокетливо спросила Криволка. «Правда ведь, что этот шелковый платок очень подходит к моим волосам? С каждым днем вы кажетесь мне все краше и краше. А как вам нравится моя рука? Вы часто видели такую белизну? «Изыди, изыди ада — Изыди! — Изыди! Исчадие ада! В ярости крикнул Жак Ферран. Сесилия звонко расхохоталась. — Нет, нет, я больше не в силах так страдать. — О, если бы я не страшился смерти! — глухим голосом проговорил нотариус. — Но умереть... Значит, больше вас не видеть, а ведь вы так хороши. Уж лучше я буду страдать, но зато любоваться вами. Любуйтесь, сколько вашей душе угодно, а кошечка для того и служит, а также для того, чтобы мы могли с вами беседовать, как два добрых друга, и этим скрашивать наше одиночество, хотя, по правде говоря, я от него не слишком страдаю, ведь вы такой славный господин. Вот какие опасные признания я могу вам делать из-за запертой двери, каянная дверь. А вы не хотите ее отпереть? Вы ведь убедились в том, как я послушен. Сегодня вечером я мог попытаться войти к вам в комнату, но я этого не сделал. Послушно-то вы послушны. Но этому есть две причины. Во-первых, вы прекрасно знаете, что три волнения бродячей жизни заставили меня обзавестись кинжалом. Я с ним никогда не расстаюсь, рука у меня крепкая, и я хорошо владею этой ядовитой драгоценностью, ее лезвие острее, чем зуб гадюки. А во-вторых, вам хорошо известно, что в тот день, когда у меня появится основание жаловаться на вас, я навсегда покину этот дом, а вы останетесь тут» столь же или даже сильнее влюбленным в меня, потому что вы оказали мне честь, мне, вашей недостойной служанке, и полюбили меня. Вы говорите моей служанке, да это я ваш слуга, ваш раб, осмеянный и презираемый. В общем-то, это, пожалуй, правда. И вас это нисколько не трогает. Меня это немного развлекает». Ведь дни, а особенно ночи, тянутся так долго. О, будь ты проклята! Нет, говоря серьезно, у вас такой потерянный вид, лицо у вас так искажено, что мне это даже льстит. Правда, это довольно жалкая победа, но ведь здесь никого другого, кроме вас, нет. Выслушивать такое и не иметь возможности ничего изменить и только исходить бессильной яростью. Господи, куда девался ваш хваленый ум? Может быть, никогда еще я не говорила вам ничего более нежного? Насмехайтесь, насмехайтесь, а я вовсе не насмехаюсь. Никогда еще я не встречала человека ваших лет, который был бы так сильно влюблен, и надо признаться, что человек молодой и красивый не был бы способен на столь бешеную страсть. Ведь юный Адонис восторгаясь вами, на самом деле восторгается самим собой. Он любит, я бы сказала, лишь кончиками губ, а потом осчастливить его, что может быть проще. Он воспримет это как должное, даже благодарности настоящей не почувствует. Совсем другое дело осчастливить такого человека, как вы, любезный мой господин. О, для него это было бы равносильно обладанию небом и землей, он бы считал, что исполнились его самые безумные мечты, самые невероятные надежды. Ведь если бы кто-нибудь вам сказал «Сударь, вы страстно любите силе. если я захочу, она через мгновение будет вашей, разве не сочтете вы, что человек этот обладает сверхъестественной силой, легендарным могуществом? Разве не так?» мой дорогой господин. О, так, так, вот видите? Так вот, если б вы сумели по-настоящему убедить меня в силе вашей страсти, мне, быть может, пришла бы в голову странная фантазия сыграть перед самой собой роль этого всемогущего человека и выступить вашим ходатаем, понимаете? Я понимаю только одно. Вы опять насмехаетесь надо мной. Насмехаетесь, как всегда, без всякой жалости. Все может быть. В одиночестве порой рождаются самые невероятные фантазии. До сих пор в голосе Сесили слышались сардонические нотки. Но последние слова она произнесла задумчиво и серьезно, сопроводив их таким долгим и красноречивым взглядом, что нотариус затрепетал. «Замолчите!» «И не смотрите на меня так!» — взмолился он. «Вы сведете меня с ума! Уж лучше скажите прямо никогда, тогда я смогу, по крайней мере, ненавидеть вас, прогнать вас из своего дома!» — воскликнул Жак Ферран, невольно цепляясь за смутную надежду. «Да, тогда бы я ничего от вас не ждал, но горе мне, горе!» Теперь я уже достаточно знаю вас, и потому против собственной воли продолжаю надеяться, что в один прекрасный день вы от нечего делать или из высокомерной прихоти, быть может, даруете мне то, на что я не могу рассчитывать, ибо вы не любите меня. Вы говорите, что я должен убедить вас в силе моей страсти. Господи, неужели вы не замечаете, до чего я несчастен? Я ведь делаю все для того, чтобы вам угодить. Вы хотите жить скрытно, недоступно для любопытных взглядов, и я прячу вас от этих взглядов даже с серьезным риском для моей репутации, потому что в конечном счете так и не знаю, кто вы такая. Но я уважаю вашу тайну. Я никогда с вами о ней даже не заговариваю. Когда я попробовал расспросить вас о прошлом, вы не захотели мне отвечать. Ну что ж, признаю, что была неправа. И сейчас я хочу дать вам доказательство полного моего доверия к вам, мой любезный господин. Выслушайте мою исповедь. Еще одна горькая для меня насмешка, не так ли? Нет, я говорю совершенно серьезно. Нужно, чтобы вы, по крайней мере, знали о прошлой жизни той, кому вы так великодушно оказываете гостеприимство. И Сесили прибавила с притворным раскаянием и самым жалобным тоном. Я дочь бравого солдата, брата госпожи Пепле, которая доводится мне теткой. Я получила воспитание гораздо лучшее, чем у людей моего круга. Меня соблазнил, а затем оставил богатый молодой человек. И тогда, стремясь избежать гнева моего старика-отца, весьма щепетильного в вопросах чести, я бежала из своей родной страны». И тут, разразившись смехом, Сесилия прибавила, «Вот, полагаю, весьма трогательная и, главное, весьма правдоподобная история моих заблуждений. О таких историях мы часто слышим. Удовлетворите ею свое любопытство в ожидании иных, более пикантных признаний». «Я и не сомневался», — Что речь пойдет о очередной жестокой шутке? — сказал нотариус, сдерживая ярость. — Вас ничто не может растрогать. Ничто. — Ну что ж поделать? — По крайней мере, рассказывайте хоть что-нибудь. — Я служу вам, как последний лакей. Ради вас я пренебрегаю самыми важными для меня делами. Я уже толком не понимаю, что делаю. Я стал предметом удивления и насмешек для моих служащих, Мои постоянные клиенты опасаются поручать мне вести их дела. Я порвал отношения с несколькими благочестивыми особами, с которыми прежде часто виделся. Я даже подумать не решаюсь о том, что обо мне говорят, чем объясняют полную перемену в моих привычках. И вы не знаете, нет, вы не знаете, к каким ужасным последствиям для меня может привести моя безумная страсть к вам. Разве все это... Не говорит о моей преданности, о тех жертвах, какие я приношу. Вам угодно иметь еще другие доказательства? Скажите, какие. Может быть, вам нужно золото? Меня считают более богатым, чем на самом деле, но я готов. — А что прикажете делать мне сейчас с вашим золотом? — спросила Сесилия, прерывая нотариуса и пожимая плечами. — Для того, чтобы жить в этой комнате, золото не нужно. Не больно-то вы изобретательны. Но разве моя вина в том, что вам нравится сидеть здесь, как в тюрьме? Или вам не подходит сама эта комната? Вы хотели бы жить в более роскошном покое? Говорите, приказывайте. А зачем? Я еще раз спрашиваю вас, зачем? О, вот если бы я поджидала тут другого, дорогого мне человека, пылающего любовью, которую он внушает и которую разделяет сам, тогда бы я жаждала золота, шелков, цветов, изысканных духов с необыкновенным ароматом. Все дивные предметы роскоши, все самое пышное, самое чудесное, понадобилось бы мне для того, чтобы служить рамкой для моей пламенной любви, сказала Сесили с такой страстью в голосе, что нотариус вздрогнул всем телом. «Ну так что ж, все эти предметы роскоши. Достаточно вам сказать лишь слово и... Зачем они мне? Для чего они мне? К чему рама, если нет картины? А обожаемый мною человек, где его найти? Где, дорогой мой господин?» «Да, это правда», — с горечью воскликнул Жак Ферран. «Ведь я стар, я уродлив». Я могу вызывать у вас только брезгливое отвращение. Эта женщина обливает меня презрением. Она жестоко играет мною, а у меня нет сил прогнать ее. У меня достанет сил только на то, чтобы страдать. Ох, до чего несносный плакса! — Ох, глупец, способный только на слезливые жалобы! — воскликнула Сесилия сардоническим и презрительным тоном. Он умеет только одно — стенать и приходить в отчаяние. А между тем он уже десять дней сидит в заперти рядом с молодой женщиной, находится наедине с нею в уединенном доме. Но ведь эта женщина пренебрегает мною. Но ведь эта женщина вооружена кинжалом. Но ведь эта женщина запирается у себя в комнате на ключ. В бешенстве завопил нотариус. Ну и что? Победи пренебрежение этой женщины. Заставь ее выронить кинжал из рук. Убеди ее отпереть дверь, которая вас разделяет. Добейся этого не грубой силы, и тогда она окажется бессильна перед тобой. Но как же мне этого добиться? Силой твоей страсти. Силой страсти. Но как мне зажечь в ней ответную страсть? Господи! Я вижу, что ты всего лишь заурядный нотариус. И, Святошев, придачу, ты просто жалок. Неужели я должна учить тебя, как действовать? Ты уродлив, стань грозным, и тогда о твоем уродстве забудут. Ты стар, будь сильным и энергичным, и тогда о твоем возрасте забудут. Ты внушаешь отвращение, научись внушать страх. Да, тебе не дано быть гордым скакуном который победоносно ржет в табуне кобылиц, с нетерпением ждущих его. Не будь же, по крайней мере, глупым верблюдом, который опускается на колени и ждет, пока его навьючит. Стань тигром, старым тигром, который ревет над окровавленной добычей, и тем хорош. И потому тигрица из глубины пустыни отвечает на его зов слушая эти речи, не лишенные дерзости и природного красноречия, Жак Ферран не мог сдержать дрожь. Он был потрясен свирепым, почти что диким выражением лица Сесили. Грудь молодой женщины бурно вздымалась, ноздри ее раздувались, рот был хищно оскален, и она не сводила с нотариуса пламенного взгляда своих огромных черных глаз. Никогда еще Сесили не казалось ему такой красивой. — Говорите, говорите еще! — воскликнул он в экстазе. — На сей раз вы не насмехаетесь, вы говорите серьезно. О, если бы я только мог! — Хотеть, значит, мочь! — отрывисто сказала Крелка. — Но, но скажу я тебе, хотя ты и стар, хотя ты и отвратителен, я бы согласилась оказаться на твоем месте потому что мне бы представилась тогда возможность соблазнить молодую, красивую и страстную женщину, ибо одиночество отдавало ее мне во власть. Женщину, которая все знает и все умеет, женщину, которая на такое способна, и я бы уж соблазнила ее. А затем, когда моя цель была бы достигнута, все то, что прежде было против меня — с той поры обратилась бы мне на пользу. С какой гордостью, с каким торжеством я могла бы сказать себе, мне удалось заставить ее забыть и о моем возрасте, и о моем уродстве. Любовь, которую она мне выказывает, рождена не жалостью, не извращенной прихотью, она завоевана моим умом, моей отвагой, моей настойчивостью и энергией. Ее вызвала, наконец, моя безмерная страсть к этой женщине. Да пусть отныне сюда являются юные красавицы, полные прелести и очарования, эта прекрасная молодая женщина, которую мне удалось покорить многими доказательствами моей пылкой и безграничной страсти, даже не поглядит на них, нет. Она и не посмотрит в их сторону, ибо она знает, что эти изнеженные щеголи не поступятся даже узлом на своем шейном платке, даже прядью своих волос ради того, чтобы послушно выполнять любое ее самое фантастическое желание. Зато я, если она, к примеру, бросит свой носовой платок в пылающий огонь, по первому ее знаку брошусь в раскаленную печь и, как старый тигр, буду рычать от радости». «О, я так и поступлю! Попробуйте, попробуйте!» — вскричал Жак Ферран вне себя от волнения. Сесилия еще ближе подошла к окошечку и, устремив на нотариуса пристальный и пронизывающий взгляд, продолжала. «Ибо эта молодая женщина будет твердо знать, что если ей в голову придет самый необыкновенный каприз, то юные красавицы прежде всего станут думать о своих деньгах, коль скоро они у них есть» либо, за неимением денег, о своих низменных интересах, в то время как ее старый тигр ни на что не посмотрит. Он, слышите, ни на что не посмотрит. Состояние, честь. Он готов будет всем пожертвовать, всем. — Это правда? — спросила Сесилия, прикоснувшись своими очаровательными пальцами, костлявым и поросшим волосами пальцем жака ферана просунув свои руки между прутьями решетки которая было забрано окошечко он судорожно вцепился в них он впервые почувствовал впервые ощутил до чего свежа гладкая кожа криволки жак ферран побледнел еще больше из его груди вырвался хриплый стон — Разве может эта молодая женщина не воспылать страстью? — спросила Сесили. — Ведь если она взглядом укажет своему старому тигру на ее врага и скажет «ударь его», то он то он тут же ударит, — завопил Жак Ферран, стараясь прижаться своими пересохшими губами к пальцам креолки. — Чтобы овладеть тобой, — закричал негодяй, — я готов совершить даже преступление. — Подожди, господин. — внезапно сказала Сесилия, отдергивая руку. — Лучше уходи. Я больше не узнаю тебя. До сих пор ты мне казался уродливым, но теперь уходи, уходи! С этими словами она резко повернулась и отошла от двери. Коварная кариолка сумела придать своему жесту и своим словам невероятное правдоподобие. Взгляд ее оказался одновременно изумленным, разгневанным и пылким. Он как нельзя более естественно выражал ее досаду, вызванную тем, что она на минуту позабыла о безобразной внешности Жака Ферана, и злополучный сладострастник почувствовал себя во власти неистовой надежды. Он еще сильнее вцепился в пруть решетки, которой было забрано окошечко, и закричал: Сесили, куда ты? Вернись, вернись, приказывай, что хочешь. Я стану твоим тигром! Нет, — Нет-нет, господин, — отвечала креолка все дальше и дальше, уходя от двери, — лучше для того, чтобы отогнать беса, который искушает меня. Я спою одну из песен, что поют в моих родных краях. Ты слышишь меня, господин? Ветер на дворе усилился, буря свирепствуют. В такую ночь двум возлюбленным особенно приятно и сладостно сидеть рядышком у очага, где весело потрескивают дрова. — Сесили, вернись! — жалобно молил Жак Ферран. «Нет, — Нет-нет, позднее. Когда я смогу это сделать, не опасаясь самой себя? Но свет этой лампы меня слепит. От сладостной неги мои веки смыкаются. Я и сама не понимаю, что за волнение владеет мной. Уж лучше я побуду в полумраке. Мне кажется, то будет сумрак наслаждения, сумрак истомы. Произнеся эти слова, Сесилия подошла к камину, Погасила лампу, сняла со стены висевшую там гитару, Поворошила кочергой головни, Отцветы огня, горевшего в камине, освещали просторную комнату. Припав к узкому окошечку, Жак Ферран не шевелился. Вот какая картина открывалась его взору. Посреди освещенного круга, образованного дрожащими языками пламени, Сесилия, полулежа на широкой софе, обитой узорчным гранатовым шелком, медленно перебирала струны гитары, извлекая из них мелодичные звуки. Вся ее поза выражала негу и отрешенность. Пламя, пылавшее в камине, отбрасывало красные блики на лицо и на фигуру креолки, довольно ярко освещая ее. В остальной части комнаты царил полумрак. Пусть читатель, для того чтобы лучше представить себе эту картину, вспомнит о том, какой таинственный, почти фантастический вид приобретает комната, в которой пламя очага борется с огромными тенями, подрагивающими на стенах и на потолке.